Глава двадцать 26. Капитан второго ранга Такихи Кучахая вел группу из шести палубных пикирующих бомбардировщиков Aichi м д 3 а 1 тип 99. Он бросил взгляд вниз на проплывающий под ним остров Оаху, потом посмотрел по сторонам. Пока все идет по плану. Японская воздушная армада несколько минут назад достигла этого тропического острова. И повинуясь командам капитана первого ранга Генды по радио Начала дробиться на группы, которые стали расходиться в стороны заранее назначенных им целей. Самая крупная группа японских самолетов взяла курс на Пёрл-Харбор, где в гавани стояли американские корабли, бывшие их основной целью. Более мелкие группы палубных самолетов нацеливались на американские аэродромы Халеева, Мокулее, Уиллер, Каниохи, Хикем, Эва и Билоус, разбросанные по всему острову. Другие небольшие группы японских самолетов выходили для атаки на береговые и зенитные батареи казармы пехоты, склады боеприпасов и наземные радарные посты. У группы Тикихико было другое задание. Они должны были обнаружить и потопить американский эсминец, который патрулировал на выходе из гавани перл харбора Самолеты группы были вооружены новым оружием. У всех шести пикировщиков под крыльями сейчас были подвешены по две 2 Р-2у, новейшие тяжёлые противокорабельные ракеты. Это оружие ранее не применялось в реальном бою. И теперь группе Такихику Чахая была предоставлена честь первыми испытать это новое оружие в боевых условиях. Капитан второго ранга стал ярым фанатом этого нового оружия. Он сразу же оценил все его преимущества. Конечно, против линкоров эти новые ракеты были слабоваты, но вот для других корабля они представляли серьезную угрозу. Хотя по слухам на флоте появились еще какие-то новые сверхмощные авиационные ракеты. Вроде бы такие ракеты не знали промах и наводились на цель по радио. И одна такая управляемая ракета могла потопить целый вражеский линкор. Чахая верил этим слухам. За последние годы в японском флоте появилось очень много различных технических новинок. Как человек высокообразованный, технически грамотный, капитан второго ранга Такихика Чахая понимал, что современная наука способна создавать не такие чудесные штуки, как эти радиоуправляемые противокорабельные ракеты. К сожалению, ракеты Рю не были управляемыми. Это были старые добрые неуправляемые ракеты с которыми японские летчики уже были хорошо знакомы. Относительно недавно на вооружение флота поступили авиационные реактивные снаряды RS-1, которые пришлись по душе лётчикам морской авиации. Поэтому с более крупными дальнобойными RS-2 проблем возникнуть не должно было, тем более что группа Такихикучахая усиленно тренировалась в применении таких вот боеприпасов. И вот теперь они должны доказать, что все их тренировки не прошли даром. Такихико бросил взгляд на редкие облака в небе над островом и вспомнил, как он переживал, что в этот день в Пёрл-Харборе будет плохая и совсем нелётная погода. Эта мысль беспокоила его всё время, когда японские авианосцы шли по бурным северным штормовым водам Тихого океана. Даже сегодня утром, при передлёте японских самолётов авианосцев на небе кучковались довольно-таки неприятные тучи. Однако при приближении к Гавайским островам небо прояснилось. А серые дождевые тучи превратились в редкие безобидные белые облачка. Правда, над горами Уаху стоял легкий туман, который впрочем не особо скрывал окружающую местность. Стояло раннее воскресное утро, и Гавайи только начинали просыпаться. Противник явно не ожидал появления японских самолетов в небе над своей главной военно-морской базой в этом регионе. Ни одно американское зенитное орудие не сделало ни одного выстрела по наглым агрессорам. Группа Чахай шла вместе с основной группой японских ударных самолетов. Когда впереди показался Пёрл-Харборт, в эфире зазвучали голоса генды и Футиды, которые командовали этим авианалетом. Повинуясь командам, японские самолеты начали разлетаться в стороны, заходя на указанные им цели. Шестнадцатая группа это Ронин, все за мной. скомандовал командою Такихика Чахая направляя свой бомбардировщик к выходу из гавани. Когда они пролетали над островом Форт, расположенном в центре гавани Пёрл-Харбора, Такихико увидел стоявшие у западной стороны острова американские корабли. Он распознал американский авианосец Enterprise, Серьезный противник для японских авианосцев. А вот рядом стоял какой-то странный большой корабль, на первый взгляд похож на авианосец, но на самом деле это был устаревший линейный корабль Юта, который американский флот использовал как корабль-мишень для тренировки своих морских летчиков. Настил из толстых досок, покрывавший палубы этого корабля, делал его сверху похожим на авианосец. Если бы не занятие по тактической подготовке, которые мо устраивали перед операцией, заставляя запоминать внешний вид американских кораблей, то и таки сикачахае тоже могут совершить эту ошибку и неправильно идентифицировать этот, в общем-то, довольно безобидный в военном плане корабль. Рядом с Ютой стоял корабль, похожий на авиатранспорт. Гидроавиатранспорт ВМС США Танжеру узнал этот корабль японский пилот Самым крайним в этом авианосном ряду, как его называли американцы, был легкий крейсер Детройт. Его чихая тоже узнал. Он с сожалением смотрел на такие беззащитные корабли противника, особенно его взор притягивал американский авианосец. Самой большой мечтой любого морского летчика японской империи было потопить вражеский авианосец. Но к большому сожалению, у его группы сейчас другая цель. Их где-то у входа в гавань дожидается американский сменицы. Такихикачи Ахая бросил еще один завистливый взгляд в сторону американского авианосца и вздохнул. Внезапно он увидел ровный ряд японских торпедоносцев, приближавшихся со стороны Пёрл-Сити к американским кораблям, стоящим в авианосном ряду. Сверху эти самолеты были похожи на маленькие детские модельки, которые японские летчики использовали в тактических играх на макете Оаху. Вот от торпедоносцев по водной глади потянулись белые нити в сторону кораблей США. Торпеды пошли догадался догадалсятаки Хик, заинтересованно наблюдая за развернувшейся внизу драмой. Наконец, нити торпедных следов достигли стоявших на якоре американских кораблей, и возле их бортов начали вспухать водяные гейзеры взрывов. «Раз, два, три, четыре, пять!» — считал попадание во вовражский авианосец Чаха, ему конец. Пять торпед это смертельный приговор для авианосца. Тут даже Линкору плохо станет. В юту попали две торпеды, как и в Детроит. Танжер поразила всего одна смертоносная сигара. Все повреждённые корабли окутались дымом, а на энтерпрайзе стал разгораться пламя. Видимо, одна из японских торпед повредила цистерну с топливом. Кихико Чахая с сожалением отвел взгляд от картины разрушений, посмотрел назад. Все самолеты его группы шли за его бомбардировщиком. Наконец впереди показался канал, ведущий к выходу в открытое море. В самом канале не было видно кораблей. Только в районе госпитального мыса на якоре стояли несколько минных тральщиков. Когда группа пролетала над ними, то молодой летчик заметил восемь японских пикирующих бомбардировщиков, которые начинали атаку на эти небольшие кораблики. Кстати, в небе над Пёрл-Харбором не было до сих пор ни одного облачка зенитного разрыва. Противник был застигнут врасплох. По атакующим японским самолетам никто не стрелял. Они заходили на цели, как на учениях, не встречая при этом никакого сопротивления. Вот уже виден выход в открытое море. Справа показалась мощная береговая батарея, прикрывающая Пёрл-Харбор с юга. А вон там вдалеке просматривается аэродром Эва. С левой стороны взлетная полоса Ахикаем. На ней ровными плотными рядами крылом к крылу стоят маленькие, как будто игрушечные самолётики. Хотя это с высоты в 3000 метров они кажутся игрушечными. А на самом деле это грозные боевые машины. Сверху ровные ряды американских самолётов смотрелись красиво, но эта идиллия будет уже скоро нарушена. Вон видны 16 белых японских самолетов, выходящих в атаку на Хикаем. Да и над Явой тоже мелькает группа японских палубных истребителей и бомберов. Где-то американский сменец. Ага, вот он, в пяти милях к югу. Это и есть наша мишень. Обрадовался Такихика Чахая, заметив наконец свою цель. 16 -е. вижу цель на 12 часов, атакуем", скомандовал он, направляя свой самолет в пологое пикирование. Быстрый взгляд назад все его самолеты идут за ним. Никто не отстал. Это был далеко не первый их бой. Они понюхали пороху еще в Китае в 1938 году, пустив врагу первую кровь. Поэтому своих людях капитан второго ранга Такихику Чахаи не сомневался. Эти его точно не подведут. Вражеский эсминец приближался, заполняя круги прицельной сетки. Вот до него 4000 метров, 3 2. Противник не стрелял, вражеские зенитки молчали. Огонь! Самому себе с командой Такихику Чахая, выпуская обе свои рю в сторону исминцев ВМС США Блю. Ракеты, оставляя густой дымный след, устремились к американскому кораблю. Обе рю ударили в борт эсминца, пробив тонкую бортовую броню и разорвавшись внутри корпуса. Два взрыва двухсотки килограммовых боевых частей ракет разворотили борт американского корабля. Вызов пожар в машинном отделении. Капитан Чахай резко потянул на себя штурвал, уводя свой самолет наверх. Уже пролетая над вражеским эсминцем, он увидел попадание еще двух японских ракет в его борт. Через минуту американский корабль получил попадание девяти рю и запылал, заваливаясь на правый борт. К чести американцев стоит сказать, что после третьего попадания один зенитный пулемет эсминца открыл огонь по атакующим японским самолетам. Ему даже удалось повредить один бомбардировщик, но эта стрельба продолжалась недолго до следующего ракетного попадания, которое просто уничтожило храбрых зеничиков вместе с их 12,7-миллиметровым пулеметом. Такихи Качахайна наклонил свой самолет, внимательно рассматривая, как горящий американский корабль все больше и больше начинает заваливаться на борт, уходя под воду. Немногочисленные выжившие члены команды эсминца Блю в панике покидали тонущий корабль, прыгая в воду. Молодой японец удовлетворенно хмыкнул и бросил взгляд в сторону перл харбора Обе, видимо, отсюда авиабазы, базы, и авиахикэ мы же пылали. Но несмотря на это, японские самолеты с маниакальным упорством раз за разом атаковали эти аэродромы, расстреливая людей, технику, зенитные огневые точки, ангары, склады с авиатопливом и боеприпасами. Над гаванью пёрл харбора стояли густые черные столбы многочисленных пожаров. Американские зенитные береговые батареи, видимо, из кабины его бомбардировщика, также были затянуты пеленой дыма, в которой что-то горело и взрывалось. Грандиозность картины разрушений поражала и завораживала. За три года непрерывных боёв капитан второго ранга Чыахаи видел многое, но такого размаха стихии разрушения достигло в первый раз на его памяти. Даже бомбардировщики Сингапуры, потопление английской эскадрон в Индийском океане, бледнели перед этим пиром смерти огня.